Юн Готорси Сага о форсайту Цикл Раманов в двух томах Перевод с английского Издательство Художественная литература Москва 1973 год Читает Николай Козиль. Запись произведена на четырех дорожках рулона. Тон первый.